Глава вторая «Подготовь четыре артефакта с иллюзиями для дома развлечений», — распорядился некромант вечером перед сном. Больше он не звал меня в свой кабинет, а предпочитал решать все вопросы, лежа в постели и держа меня за руку. Первая моя реакция — скрип зубов. все таки не зря некромант меня купил и спас. Силы еще не восстановились, а он уже эксплуатирует в качестве могиния. Но потом я все-таки с трудом рожала челюсть и поинтересовалась. «Зачем?» «Пойдем в дом и развлечений». Некромант открыл глаза и посмотрел на меня сквозь прорези маски так, что я почувствовала себя последней идиоткой. «Ну да, зачем же еще?» – пробормотала я. Но отставать не собиралась. «Какие иллюзии? Для кого?» А когда некромант проигнорировал мой вопрос, пояснила. Это не любопытство. Мне нужно знать, чтобы сделать качественные артефакты. Тебе мне леху идею. Двое господ и двое слуг, соизволил ответить некромант, а чуть подумав, добавил. Не рабов, но Лех же не сможет войти. Он и не станет. Дальше некромант разговаривать отказался. Сделал вид, будто крепко заснул. Хотя, может, и правду заснул? так как в последние дни он снова выглядел уставшим. Под каким предлогом он собирался оставить лехо за воротами развлекательного заведения, я узнала через пару дней, когда приготовил артефакты. Работа корректировки медальонов заняла меньше времени, чем создание с нуля, однако повозиться пришлось. Требовалось не просто исказить образы, а выстроить совершенно иных людей, которые ни капли не напоминали бы прежних персонажей, В этот раз как можно более неприметными я сделала слуг. Бедный леха без того засветился перед горовато. Теперь пусть даже глаз не останавливается на обычном престарелом мужичке. К тому же некромант не говорил, что нам потребуется видимость охраны. Поэтому Дэй вышел щупал и невзрачным еще более леха. Зато на образах для нас с маком я оторвалась. Два низкорослых толстячка с пивными животиками и многочисленными подбородками вышли очень похожими друг на друга. Обилие украшений, замысловатых аксессуаров, а также косметики вызывало диссонанс с мужской одеждой и растительностью на лице. Столько колоритные личности, с одной стороны, обязательно привлекут внимание, с другой – не вызовут ненужных подозрений, так как задумавшие преступление скорее спрячется в тени, чем выйдет на свет. «Готово?» – воломился в мою комнату Дэй, когда я возилась с последним артефактом. «Стучать не учили?» – проворчала я, не отрываясь от медальона. Выстроив нужный образ, я подпитывал его магией из накопителя. «Забылась, рабыня!» – вскинулся Дэй. Я закольцевал ломанацией и отрезал энергетический поток. Только завершив процесс, я повернулась к пришедшему. «Это ты забылся тень», – холодно ответил я, вставая с пола, где лежали необходимые для работы материалы. «Я магиня В какое бы затруднительное положение не угодило. А вот ты слишком взорвался. Готов ответить перед хозяином, если один из заказанных им артефактов окажется с браком. И все из-за твоего желания в очередной раз унизить меня и поставить, как тебе кажется, на полагающее мне место». Несмотря на свой маленький рост, я глянул на Дэй свысока. И тот впервые стушевался, не нашелся, что ответить. «Передай хозяину, к вечеру я закончу работу. Все четыре артефакта будут готовы». «Четыре?» – рефлекторно переспросил Дэй. Но тут же сообразил, что вообще-то должен оскорбиться на мои предыдущие слова. Поэтому надулся и вылетел из комнаты. А я вернулась к недоделанному артефакту. Вечером мой труд снискал массу удивленных возгласов. И если Олег лишь хихикнул над иллюзиями, предназначавшимися ему самому идею, то образы для меня и некроманта довели его до икоты. Тень с молчаливым презрением отнесся к изображению слуг. А вот два господина толстычка ошеломили его и, кажется, повергли в ужас. «Ты это сотворила для хозяина?» Не поверил он своим глазам, когда наша четверка собралась в кабинете некроманта и дружно активировала свои артефакты. «Криворукая могиня!» Я раздала каждому участнику предстоящего спектакля по медальону и приготовилась, как обычно, наслаждаться реакцией на свои иллюзии. Но сбунтовавшийся телохранитель заставил меня пискнуть, и спрятаться за широкую хозяйскую спину. «Сам такой!» — огрызнулась я, не смея высунуться из-за живого щита в виде некроманта. Послышалось громкое и грозное пыхтение. Да и явно злился, что я так легко улизнул от расправы. «Вот скажите на милость, что ему за печаль, под какой личиной спрячет хозяин свое истинное лицо?» «А мне нравится», — оценил некромант. Послышался хриплый смешок. Смешавшись, я все-таки высунул нос и взглянула на отражение в зеркале любующегося собой некроманта. На губах мужчины кривилась еле заметная улыбка. «Нет, точно показалось». Я перевела взгляд на Дея, а затем на Леха. У обоих на лице блуждало глуповато растерянное выражение, а в глазах плескалось недоверие и сомнение. «Некромант впервые смеялся?» «Можно подумать, для себя я сделала иллюзию красавчика, Приободрённая буркнула я и показала даю язык. «Но твой толстосом гораздо приятнее», — парировал телохранитель, не желая сдаваться. «Чем?» От возмущения я подпрыгнула, круглый животик смешно подскочил и заколыхался под шелковыми одеждами. «Округлостями», — подсказал Лех. «Господину Дэй понрават твои пышные прелести!» И чуть не словил привычную оплеуху. Но парень, видимо, ожидал выпад в свою сторону и отскочил с проворностью, несвойственной его старческому образу. Некроман закашлялся. Похоже, он вообще давненько не смеялся. И не только при нас. Уже и забыл, как это делается, бедняга. «Наряжайтесь во что хотите!» насупился Дэй и отвернулся от нас, показывая, что спор закончен. «Пора!» Прочистив горло, скомандовал некромант. «Хватит развлекаться, ночь пройдет, пока вы тут любуетесь на себя. Все на выход!» Принялся подгонять нас лехом телохранитель. Некромант направился коридорами, которыми мне до того не доводилось ходить. Мы за ним. «Я не просто так выбрал внешность толстячков». Решила я оправдаться, пока мы шли. Некая колоритная парочка появляется в доме развлечений, хоть и редко, но и регулярно. Однако, похоже, только я одна на них обратила внимание. У кого бы ни спрашивал, никто не помнит, как их зовут. Хотя многие утверждают, что мужчины представлялись. Род занятий тоже не тучен. То ли фермеры, то ли конные заводчики. Всегда приходят вместе. «Одни называли их братьями, другие — друзьями и партнерами по бизнесу. Знакомые лица, при этом их никто не знает и не имеет на то особого желания», — подвел черту некромант. «Именно. Ни у кого не возникнет ни капли подозрения. Отличное прикрытие». «Если не придет настоящая парочка», — ехидно добавил Дэй. Так я лишь вдохновлялась образами реальных мужчин. Наши иллюзии их не копируют. Поэтому в любом случае недоразумений не случится. Кроме того, та парочка появляется в заведении не так уж и часто. Возможность столкнуться с ними невелика. Это радует, хмыкнул вредный Дэй. Не знаю, продолжил бы я перепалку, если бы мы не вышли на улицу. Экипаж? Не поверил я своим глазам. И резко остановилась. Не ожидая подобной подставы, на меня напоролся идущий позади Лех, а на него, в свою очередь, Дэй. Да что вы у вас! выругался последний. Но я не обратила внимания. Черный ход из хозяйской половины дома вывел нас на небольшой внутренний дворик, где стоял самый настоящий экипаж с резной дверкой и шелковыми занависками. Я протервал глаза. Даже лошадь, впряженная в него, присутствовала. Она косила на нашу компанию черным глазом и мирно пофыркивала в ожидании совместного путешествия. Я смотрелась и заметила небольшой крытый загончик, а по соседству — высокий сток сена. «У вас есть экипаж?» и Я повернулась к некроманту, но он, ожидаемо, даже не потрудился ответить. «Сегодняшнего утра», — за него отозвался Дэй. — Хватит уже тебе рисковать жизнью хозяина. Лех, забирайся на козлы. — А? Что? Я за вместо возниц, что ли? — Не умеешь править? — Конечно, умею. Некромант скрылся в экипаже. Немного посомневавшись, я последовал за ним. да и пошел открывать ворота. И мы тронулись под свист леха, подгоняющего лошадь. Я не сводила глаз некроманта напряжённые и ожидающие пояснений. Но легкое покачивание заставило меня откинуться на мягкие подушки, а мирный скрип колес и вовсе дезориентировал. Спустя пару минут экипаж заметно дернулся. Телохранитель нагнал нас и запрыгнул на запятки. «Что все -таки происходит?» — поинтересовалась я. Некромант в удивлении поднял бровь. «Зачем нам ехать в дом и развлечений?» «Вместе, да еще и в экипаже». «За информацией, разумеется», — невозмутимо ответил некромант. «Вместе, да еще и в экипаже гораздо безопаснее». «Нет, я, конечно, была не против, но никак не могла сообразить, в чем интерес некроманта». «Ну, раньше мы с Лехом ходили одни и пешком. Раньше на вас не нападали по ночам». «Ах, ну да». Нельзя потерять залог своего спокойного сна. Но можно было бы добавить Дея, а не переться самому. А что вы хотите узнать? Нужно же выработать стратегию поведения в зависимости от цели. Цель, как и прежде, горовата. С недавних пор он работает в доме судьи. Возможно, это окажется полезным. Думаете, добыть от него сведения про Агапиона? Нет, конечно. Гровата со своим норовом ни за что не приживется среди слуг и рабов. Те не станут с ним делиться сплетнями, если таковые и появятся. К тому же даже приличная сумма не смогла развязать их языки. Из чего напрашивается вывод, что они сами ничего не знают. Выходит, некромант успел в дом судьи заслать своих шпионов. Тогда что можно взять за гровата? Посмотрим. Возможно, расскажет что-то интересное про своего хозяина. А мы сообразим, как подобраться поближе к этому неподкупному и строгому чиновнику. Уж судья-то должен знать, куда пропал его брат, раз настолько не все пять лет. На рынке говорили, что имущество младшего растащили тетя и дядя. Старший не взял ни лоскутка. Это еще более наводит на подозрение» позволил прикарманить собственность пропавшего брата, а себе ничего не взял, даже на память. С рассуждениями имени Караманта невозможно было не согласиться. К тому же у меня имелись свои счеты с горовата, так что намерения хозяина совпадали с моими собственными интересами. «Ну, что насчет ирабской метки? Как горовата проходит в заведении?» Спохватилась я, завидев знакомые ворота. Метку ему не ставили. Договор о рабстве заключен лишь на бумаге. Со всех сторон мерзавцу подфартило. Добравшись до дома развлечений, мы оставили Леха с экипажем у ворот. Да и отправился с нами. Отсутствие рабской метки и иллюзия слуги не вызвали лишних вопросов на входе. А далее телохранитель и вовсе придал нашим снекромантам образом респектабельности. Мы прошли в главный павильон. Некромант, несмотря на внушительный животик и отекшую фигуру, двигался сквозь толпу, напоминая айсберг, разрезающий волны. Прямой и внушительный. Он невольно вызывал уважение, заставляя расступаться перед ним. Я семенил следом, отвлекаясь на танцовщиц, которых норовило огладить или ущипнуть для поддержания нужного образа. В отличие от меня, некромант в упор не замечал мельтешащих перед ним красоток. Горовато я увидела сразу. Он нас тоже. Если раньше мужчина вел себя расслабленно, даже слишком, и с головой погружался в азартные игры, то теперь его настороженный взгляд постоянно отрывался от карты встречал каждого входящего в двери павильона. Горовато пристально всматривался в новоприбывших. И лишь спустя долгую минуту-другую Зло, поджимая губы, прерывал зрительный контакт. Ждал Селлимана? Скорее всего. Играл он теперь не в привилегированной зоне, а в общем зале, за самым простеньким столиком, где делались минимальные ставки и подавались дешевые напитки. И, как обычно, горовато не везло. Присаживаться за стол, предназначенный для бедняков, будучи в дорогих одеждах, нам с некромантом показалось неуместным. Поэтому мы, не сговариваясь, расположились на такте неподалеку и сделали вид, будто слушаем рассказчика пошлых историй. На самом деле, мы ловили каждое слово обороненное кровата. Увы, сегодня бывший деверь проявлял чудеса молчаливости и все больше горько вздыхал. А если открывал рот, то с целью выргутся на тотальное невезение проигравшись начисто он вместе с приятелем пересел на диванчик оказывается не все друзья отвернулись от бывшего деверя. один остался он то и пытался разговорить мужчину на наше счастье да ладно тебе так страдать уговаривал товарищ горовато смотри на происходящее позитивно и что хорошего сидеть за дешевым столом огрызнулся бывший деверь Поглядывая из-под глобия на проплывающую мимо красотку с кувшином элитного зелья. «Ты проиграл -то всего всего-то горст медяшка, А сидел бы среди богачей и потерял бы серебрушки». «А может, и нет. Что, если бы я выиграл, золотник? «Не думаю, тебе не везет в игре сегодня. Да и вообще в последнее время. Как и в жизни. Ну, это ты, конечно, загнул. Тебе несказанно повезло оказаться в доме судьи». «Чем же?» Запальчиво прервал приятеля горовато. «Старик буквально ездит на мне вверху. Но зато не в рабстве, а просто в услужении. Живешь дома, над чем и развлекаешься. А днем вкалываю хуже черни. Ты траде представить себе не можешь, как я ненавижу старика. Ко всему придирается и постоянно грозит требует с брата долг. Я его убить готов. Скажешь тоже?» Буркнул приятель и нервно оглянулся. Молодому человеку вовсе не хотелось, чтобы кто-то застал его за подобной крамольной беседой. Шутка ли? Горовато жаловался на самого судью. И скажу, и даже выполнить готов. э Приятель -Э -Э... не нашелся с ответом и подскочил с дивана. Ладно, ты это, не унывай в общем. Пойду я, пора мне. И быстро-быстро смешавшись с толпой, исчез но накачавшийся дешевым пойлом гороватым, похоже, даже не заметил, что лишился компании. Он сидел и борчал себе под нос. «Гадкий старикашка, я тебе покажу, кто такой гороватый, и как следует со мной обращаться. На том свете меня попомнишь. Думаешь, кишка ко тебя прирезать?» «Ммм, вот и подвернулся удобный случай. Наш выход, господин некромант».